Глава 22. 22 августа, воскресенье, Медвежье озеро. Заветные полуночи ждали почти с тем же трепетом, что и в Новый год. Чуть ли секунды не отчитывали. С той только разницей, что 31 декабря заветного нуля на часах ждут с предвкушением, а они с опаской. Но когда полночь наступила, а ни в одном отражении не мелькнул Алекс Найт, Вся собравшаяся в ресторане отеля компания с облегчением чокнулась бокалами шампанского и выпила за прекрасную новость, означавшую благополучное завершение затянувшейся страшной истории. По этому случаю Влад достал из винного шкафа настоящее французское шампанское, пару бутылок которого держал здесь больше для такого случая, чем для продажи. В меню оно, конечно, значилось, но по такой цене, какую их гости обычно не были готовы платить. От щедрого предложения отказались только Галка, потребовавшая себе нормального пива, а не вот это вот. И Диана, отдавшая предпочтение минеральной воде, потому что там нет пустых калорий и голова на утро не болит. Черный балахон к тому моменту продолжала носить только Галка, заявив, что считает его весьма стильным. «Да и если Алекс все же придет. Надену капюшон, может, он меня не узнает», — нервно заявила она, когда Юля попросила всех снять уже, наконец, эти жуткие накидки. «Так, и что теперь?» — поинтересовался Соболев, глядя на Влада и Юлю, сидевших на другом конце большого стола, заставленного быстрыми закусками и нарезками, в силу того, что персонал ресторана еще днем отправили домой, и готовить было некому. «Что дальше? Вы просто уедете?» «Скорее всего», — кивнула Юля. «Закроем здесь все как следует». И уедем. Жаль, отозвался Велесов. Симпатичное место. Я бы с удовольствием отдохнул здесь недельку. Надо было раньше приезжать, подмигнул ему Соболев. А так успел только к шапочному разбору. До этого здесь чуть ли не каждые две недели какая-нибудь дрянь случалась. То одна страшилка всплывет, то другая. Он вдруг замер, задумавшись, а потом снова посмотрел на Фёдоровых. Слушайте, а получается, в этот раз обошлось без городских легенд. «Совсем? Зеркальный маньяк не в счет. Это продолжение прошлой истории с зеркалами». «Подозреваю городской легендой, теперь станем мы», — задумчиво предположил Влад. «И это место. Не знаю, как это работает, но рано или поздно поползут слухи. В них будет немного правды и много вымысла. Разного рода любители пощекотать себе нервы станут проникать сюда в поисках следов кровавых ритуалов». «Звучит многообещающе». — хмыкнула Галка, прикладываясь к бутылке. Ивана почему-то предпочла пить из горлышка. «Главное, чтобы вам дали спокойно уехать», — тихо заметила Диана. И не получилось, как в прошлый раз. «С убийцей та ведьма, очевидно, справилась. А вот про остальное во время разговора с ней мы не подумали. Мне кажется, все будет хорошо», — улыбнулся Влад. Но улыбка его выглядела вымученной. «Если ты заметила, я не надевала очки с тех пор, как мы вышли из подвала». Кажется, светобоязнь наконец отступила. Возможно, власть Софии ослабла. Или же ей для влияния на меня через глаза тоже нужно проводить какой-нибудь ритуал, который она не сможет делать в тюрьме. «Если только удастся ее туда отправить», – нахмурился Велесов. «Слушайте, давайте не будем сейчас об этом говорить», – возмутилась Кристина. «Я сыта этой дамочкой по горло. Не хочу больше про нее слышать». «Хорошо, давайте поговорим о приятном», – предложила Юля. «Например...» «О свадьбе». «Когда же уже?» Кристина и Соболев переглянулись, расплываясь в немного глупых улыбках и почти синхронно пожали плечами. «Теперь в любой момент», заявил Соболев. «Надо просто выбрать дату и все организовать». «Надо успеть до конца сентября», задумчиво протянула Кристина. «В октябре с погодой уже вряд ли повезет. «Или придется устраивать торжество где-нибудь на Мальдивах». «Кстати, неплохая идея». «Так, милая». «Давай не разгоняться», — одернул ее Соболев. «Мы же говорили об этом. Хотелось бы что-то скромное, чтобы гости с моей стороны не чувствовали себя неуютно». «Да на Мальдивах можно тоже весьма скромно отпраздновать», — хлопнула ресницами Кристина. «Хоть просто на пляже, прямо в купальниках». «Что скажешь, если я буду в белоснежных купальнике и парео вместо свадебного платья?» «Скажу, что мои родители не смогут позволить себе билет». «Мы им купим, не проблема». Они не полетят. Милый, никто и никогда не откажется слетать на Мальдивы бесплатно. Соболев прижал к лицу ладонь, видимо, отчаявшись подобрать слова для объяснений. Велесов послал ему сочувственный взгляд. Влад рассмеялся, а Галка, по всей видимости, утомленная брачной тематикой, решила сменить тему. Может, включим музыку? Я бы потанцевала. Чертовски помогает сбросить напряжение. Где тут у вас диджейский пульт? Город Шелкова. Вернувшись в кабинет, где на его компьютере шла трансляция из допросной, Карпатский действительно сперва занялся кофе. Ночь обещала быть длинной, а потому немного бодрости не могло навредить. Пока загружал кофеварку, начало беседы Савина и Мельник он пропустил. Но когда, наконец, подошел к столу и прислушался, порадовался, что последняя хотя бы говорит, а не молчит, как с ним. «Думаешь, я прощения у тебя просить стану?» Как раз усмехнулась Мельник. «Думаю, ни мне, ни тебе это не поможет». «Что тебе действительно нужно, так это начать говорить». Спокойно, даже как-то равнодушно отозвался Савин. То ли он фантастически умел держать себя в руках, то ли все чувства, которые три года заставляли его искать эту женщину, умерли, когда он узнал о ней правду. «С чего бы? У полиции на меня ничего нет». «Зачем мне на себя что-то брать?» «Чтобы облегчить душу?» Она рассмеялась. «Моей душе не тяжело». К тому же, как я смогу помочь Артему, если буду в тюрьме? А он все еще нуждается в моей помощи». Савин немного помолчал, сверляя ее взглядом. Камера стояла так, что лицо допрашиваемого было видно гораздо лучше, чем лицо говорящего с ним человека. Поэтому Карпатский не мог прочитать его эмоции в тот момент. Прежде чем Савин снова заговорил, кофеварка выразительно засопела и зафыркала, давая понять, что напиток уже готов. Карпатский наполнил кружку, бросил в нее три кусочка сахара и вернулся к трансляции. «Есть же вещи и похуже тюрьмы», — как раз произнес Савин. «Об этом я много чего знаю», — заверила его мельник. «А потому тюрьмы не боюсь. Но и облегчать кому-либо задачу меня туда упрятать не собираюсь. А вот зря. Тебе лучше не выходить отсюда». «Почему это?» «Мир, конечно, изменился, но в обществе ведьм по-прежнему не любят. Во всяком случае тех, что творят зло». «Ты меня запугать, что ли, пытаешься?» Снова усмехнулась она и подалась вперед. «Денис, да кто ты такой, чтобы мне угрожать?» Савин вдруг встал, тяжело опираясь на трость, и неторопливо обошел стол. Оказавшись у Мельник за спиной, наклонился к ее уху и что-то прошептал. Карпатский не представлял, что он мог ей сказать. Но Мельник аж побледнела на глазах. Усмешка слетела с ее лица, как и уверенность в собственном превосходстве и неуязвимости. Показалось, что она действительно вот-вот заговорит. Но Савин почему-то не стал дожимать, а вышел из допросной и вскоре вернулся в кабинет Карпатского. «Мне тебя сменить?» — догадался тот. «Думаешь, она готова признаться?» «Что такого то ей нашептал?» Савин только помотал головой и махнул рукой, как бы говоря, «Это все ерунда». «Что-то не так». С тревогой заявил он. «Она слишком спокойна и даже немного весела, хотя пытается это скрыть». «Просто храбриться», – предположил Карпатский. В лабиринте вылобил уго когда поняла, что все пошло не так. Савин снова покачал головой, но продолжить свою мысль не успел. Дверь кабинета приоткрылась, и в него заглянул Логинов. «О, мне так и показалось, что ты здесь!» – обрадовался он, заходя с какими-то бумажками. Удивлен, что ты еще здесь!» – нахмурился Карпатский и посмотрел на часы. «Первый час, Димыч, тебя жена дома не ждет? Ты же сам утром сказал, что это срочно. Вот я и задержался, чтобы сравнить кровь на салфетке, которую ты принес, с неопознанным ДНК на одном из медальонов. Есть совпадение. По всей видимости, на нем была кровь именно этого человека. Кровь на салфетке? Переспросил Савин и посмотрел на Карпатского. На какой салфетке? На той, которой ты вчера, то есть уже позавчера, вытирал лицо. Мрачно пояснил тот. То есть на одном из медальонов была моя кровь? «Кровь живого человека?» — удивился Логинов. «Нет, не живого», — возразил Карпатский. «Выжившего?» «Но это ведь значит...» — начал Логинов неуверенно, что ритуал, продиктованный нам Мельник, с самого начала не мог сработать, — кивнул Карпатский. «Во всяком случае не мог сработать так, как она заявляла. Кровавая дань была уплачена не полностью, и Мельник не могла этого не знать». В кабинете на несколько секунд повисло молчание, которое прервал Савин, тихо выдохнув. Это была ловушка. Медвежье озеро. Влад показал Галке, как включается музыка, и когда та заиграла, веселая подружка Юли тут же пустилась в пляс на танцполе. К ней вскоре присоединились и Юля с Дианой, и Кристина с Соболевым, хотя последний, как казалось, чувствовал себя при этом не очень комфортно. Однако галки этого оказалось мало, и она умудрилась утянуть на танцпол еще и Велесова, который выглядел там совсем уж странно. Владжи вернулся к столу, чтобы налить себе еще немного шампанского, и весьма удивился, услышав за спиной. Владислав Сергеевич, можно с вами поговорить? Он недоверчиво обернулся, желая убедиться, что это действительно сказал Игорь. Поговорить? Да, конечно, это будет очень необычно. О чем? Об отпуске. Я сыну обещал навестить их. «Сыну?» – еще больше удивился Влад. «У тебя есть сын? Сколько ему?» 15. «Ух ты! Совсем взрослый пацан!» – улыбнулся Влад. «И, конечно, без проблем. Отдыхай сколько нужно, хоть с завтрашнего дня». А хотя, повинуясь секундному порыву, он наполнил шампанским еще один бокал и протянул его телохранителю. «Считай, что ты в отпуске прямо с этого момента». Игорь сначала недоверчиво посмотрел на бокал, а потом укоризненно на него. Влад в ответ только подначал. «Давай, давай. Мы столько лет вместе, я с тобой почти сроднился. Ты восемь лет был моими глазами, даже дольше, чем Юля. Хочу, чтобы ты с нами это отпраздновал, а не стоял в сторонке». Игорь сдался, принял бокал, позволил себе легонько чокнуться с Владом и даже пробормотал что-то вроде «Ваше здоровье» в ответ на его аналогичный тост. Содержимое прикончил одним большим глотком, словно пил водку, а не шампанское и даже слегка поморщился в конце очевидно не очень то оценив вкус вот и отлично улыбнулся влад так как говоришь зовут твоего сына это у него какой сейчас класс город шелкова ловушка переспросил карпатский и в чем ее смысл у меня было такое опасение но мы благополучно вышли из лабиринта как и планировали пока не знаю пробормотал савин задумчиво но ты прав София не могла не знать, что я остался жив, что принесено только пять жертв, а значит, ритуал не может сработать так, как она описала. Стало быть, задумала в тот момент что-то другое. «Имеет ли это теперь какое-то значение?» — задался вопросом Карпатский. Что бы она ни задумала, вмешательство той пожилой дамы все равно сломало ее планы. Может быть, на самом деле Артем, как и предполагал Влад, убил бы всех участников ритуала, и это стало бы кровавой данью. «Но отсутствие на медальонах крови Дианы привело к тому, что дверь не открылась, а мельник мы арестовали. Тогда угрозы все равно нет». «Если только у нее нет сообщника, а ее арест не часть плана», взволнованно предположил Савин. «Если она продолжает цитировать действия Артема Федорова, то сообщник должен быть», согласился Логинов. «Ведь тот действовал не один, незадолго до финального акта. Он сдал своего подельника, чтобы все успокоились и расслабились». «Может быть, нечто подобное произошло и сейчас?» «Тогда Мельник должна быть ведьмой, а не главным кукловодом», — заметил Карпатский. «Поскольку в прошлый раз было именно так. А у нас нет других кандидатов на роль главного кукловода. В этом аспекте может иметь место отзеркаливание», — напомнил Савин. «Тогда София — главная, а ее сообщник сейчас должен что-то такое сделать, что превратит ее кажущееся поражение в безоговорочную победу. И я почти уверен, что так оно и есть». «Это единственное, что объясняет ее спокойствие!» «Сообщник, значит...» Протянул Карпатский с подозрением, посматривая на него. «Но не ты, да?» Савин ответил ему укоризненным взглядом, «мол, как ты можешь все еще меня подозревать?» «Я бы поставил на то, что это женщина. Тогда цитирование с отзеркаливанием будет полным. Двое злоумышленников, как в прошлый раз, но не двое мужчин, а две женщины». «Или же сообщник мужчина, и отзеркаливание именно в том, что злоумышленники разнополые, а цитирование в том, что их двое», — парировал Логинов. «И кто это может быть?» — спросил Карпатский. «Если женщина, все таки та ведьма, ведь именно ее подсказка привела к аресту Мельник». «Может быть, и она. Или же София просто просчитала ее участие, а ее сообщник кто-то другой. Но этот кто-то должен быть рядом». «Медвежье озеро». Через несколько энергичных композиций из динамиков полилась лирическая песня. Соболев притянул к себе Кристину для медленного танца, а Велесов, заметно смущаясь, пригласил Диану. И та неожиданно согласилась. Влад разговаривал с Игорем, и это выглядело до того необычно, что Юля не решилась их прервать, а предпочла сесть за стол рядом с Галкой. К тому же, все равно хотелось отдохнуть. Галка взяла себе новую бутылку пива, а Юля плеснула в стакан газированной воды. Очень хотелось петь, и совершенно не хотелось алкоголя. Напряжение ее уже отпустило, а в столь поздний час от лишнего бокала шампанского она могла и не кстати уснуть, и без того уже чувствовала накатившую сонливость. «Ты так и собираешься весь вечер ходить в этой штуке!» Поинтересовалась она у Галки, до сих пор не снявший балахон. Та только расстегнула его, чтобы было не слишком жарко. «А что?» — с вызовом ответила подруга. «Тебя это напрягает?» честно говоря да у меня от этого наряда мурашки по коже слишком много дурных ассоциаций это потому что тебе всегда достается все веселье юля удивленно покосилась на галку очень уж странно прозвучали ее слова как будто та ей завидовала ты о чем сама знаешь галка тоже повернулась к ней и уставилась на нее своими темными глазищами ты главная героиня всех этих историй все вертится вокруг тебя «Совершаются ритуалы, умирают люди, за тобой гоняется черный человек, но ты всегда остаешься невредима. Тебе помогают ведьмы, живые и мертвые, и тебе достается сказочный принц, который теперь к тому же еще и не инвалид. Все во журе. «Ты меня как будто в чем-то обвиняешь», — напряженно заметила Юля. Галка выразительно моргнула, молча глядя на нее. Медленно покачиваясь в такт музыки в объятиях малознакомого мужчины, Диана, конечно, думала о другом. И мысли эти были тревожны и противоречивы. Часть нее соглашалась, что спокойно поговорить, выложив на стол все карты, им действительно надо. Но другая часть пессимистично твердила, что ни к чему хорошему это не приведет. То ли от этих мыслей, то ли от пережитого стресса и накопленной усталости перед глазами у Дианы вдруг все поплыло. И она почувствовала, как Велесов сжал ее чуть крепче, пытаясь дать ей опору. «С вами все в порядке?» Услышала она сквозь звон в ушах. «Да, да, конечно, просто устала». Диана виновато улыбнулась ему. «У меня было ночное дежурство, потом я плохо спала, готовясь. Но ко всему этому... Наверное, заряд закончился. Я пойду лучше к себе». «Вас проводить?» С тревогой уточнил Велесов. «Вы такая бледная». Она могла бы принять его помощь. Видела, что он предлагает ее не ради флирта, а просто в силу воспитания. Но все же Диана отказалась. «Я справлюсь. «Лучше извинитесь за меня перед остальными. Спокойной ночи». «Спокойной». Оказавшись в более тихом коридоре, Диана почувствовала себя немного лучше. А когда добралась до главного холла, головокружение окончательно унялось. Однако на смену ему пришла головная боль. Несмотря на это, Диана подошла к одной двери, чтобы убедиться, что та заперта, и только после этого перешла в помещение для персонала. У себя в комнате она привычным движением подключила смартфон к зарядному устройству, положила его на прикроватную тумбочку и выдвинула ящик, в котором хранила набор самых необходимых лекарств. Задумчиво посмотрела на таблетки от головной боли и так, и не достав их, задвинула ящик обратно. Лучше она сделает себе крепкого черного чая с мятой. Может быть, даже с сахаром. На нервах она сегодня почти не ела, даже за праздничным столом. Возможно, ей просто плохо от голода, который она не чувствует. На общей кухне было тихо и спокойно. Радио молчало, и Диана не стала его включать. Тишина сейчас звучала, как самая приятная музыка. Пока кипятился чайник, она достала кружку, выбрала из большой коробки подходящий по вкусу пакетик с чаем и все таки добавила к нему ложку сахара. Ей вдруг показалось, что в конце коридора клацнул замок двери, отделявший помещение для персонала от общедоступных. Но потом она поняла, что это просто щелкнул, выключаясь, вскипевший чайник. Диана налила в кружку кипятка и сразу направилась к выходу. Очень хотелось поскорее оказаться у себя в комнате. Однако у приоткрытой двери кухни она вдруг замерла, явственно услышав в гробовой тишине, как поблизости щелкнул магнитный замок. Она слишком часто в последние месяцы слышала этот звук, чтобы перепутать с чем-то еще. Диана точно знала, что никого, кроме нее, здесь быть не может. Галка, Велесов и Кристина с Соболевым ночуют в обычных номерах, а Влад, Юля и Игорь на третьем этаже — Эта часть здания сегодня была в ее личном распоряжении. За щелчком разблокировки послышалось клацанье, с которым открывается дверь. Диана осторожно выглянула в коридор и вздрогнула, едва не пролив на себя горячий чай. В одну из комнат как раз скользнул бесформенный силуэт человека в черном балахоне. «В ее комнату! Черный человек вошел в ее комнату!» Диана попятилась, оставляя кружку на одном из столиков и судорожно соображая, что делать. «Очень хотелось думать, что все это чья-то злая шутка». «С подвыпившей галки весь вечер не вылезающий из соответствующего наряда станется». Она могла заметить, как Диана уходит, и решить прикольнуться над ней, напугав явлением в мрачном образе. Мастер-карту, открывающую любые двери, могла стащить или даже откровенно позаимствовать у ничего не подозревающей Юли. Да, все могло быть так, но Диана не была готова поставить на эту версию собственную жизнь. Не после всего, что случилось за последние месяцы. Она быстро прикинула варианты бежать через коридор бесполезно тот кто за ней пришел быстро поймет что в комнате ее нет и пойдет искать она не успеет добраться до холода так чтобы он этого не заметил оставалось окно благо как раз сегодня она потренировалась через него вылезать полагая что софия все еще имеет доступ к камерам наблюдения они решили что диане будет лучше покинуть комнату именно так через окно а галка через него же в нее залезла и вышла через дверь уже в накидке с капюшоном на голове Как двигаться так, чтобы не попасть на уличные камеры, им показал Игорь. Те наблюдали за периметром вокруг гостиницы, а у самых ее стен находилась слепая зона. Стараясь не шуметь и при этом не медлить, Диана открыла окно и осторожно выбралась наружу. Прижавшись к стене, задумалась, как поступить дальше. Логичнее всего было бежать к лесу, надеясь там затеряться и постепенно добраться до шоссе. «Но что делать дальше?» «Слишком поздно. Попутку едва ли поймаешь». Не каждый мужчина остановится, опасаясь подставы, а женщина-водитель тем более побоится. Общественный транспорт уже не ходит, не говоря уже о том, что можно заблудиться или вовсе не успеть добежать. Вдруг неизвестный выглянет в окно и увидит ее. Фонари светят ярко, полоса пустого пространства слишком широкая, ближайшие деревья на приличном расстоянии. Диана двинулась вдоль стены к углу здания. Тот был совсем близко. И стоило поскорее спрятаться за ним, пока черный человек не обнаружил открытое окно кухни и не выглянул в него. За углом она вновь замерла в нерешительности. Парковка находилась совсем близко, а там ее машина. Если рвануть с места, ее едва ли успеют перехватить, но смысла в этом нет, ключи остались в комнате, как и смартфон. А значит, она не может позвонить и позвать на помощь. Вот же чёрт!